как я дважды спасла мужа. Я замужем с 2007 года. Муж мой еще до нашего знакомства угодил по глупости в тюрьму почти на два года. С приятелем подрался. Там познакомился с владельцем некогда очень крупной нижегородской фирмы Алексеем и тремя махинаторами попроще. Рома, мой муж, освободился раньше всех. Леша позже всех, так что мы ему еще около трех лет передачки возили. Начало самой истории произошло в 2009 году, мы с мужем жили у его мамы. Как-то ночью никак не могла уснуть, то кроме повернусь, то от него. В очередной раз к нему поворачиваюсь и вижу такую картину, словами сколько пыталась описать, точно не выходит. На моего спящего мужа наслаивается прозрачное изображение его же, только в одежде. Так это необычно было. Я начала приглядываться, и уже спящего супруга все хуже видно, а его изображение в одежде реальнее. Он в черной куртке с коричневыми вставками лежит на асфальте весь в крови. Голову поворачиваю, вижу люди к нему бегут, белый мерседес перевернутый с разбитым лобовым вижу поливальную машину на аварийке и ресторан «Фараон». У меня недалеко родители там живут, поэтому сразу узнала. У меня чувство ужаса, я тяну к нему руки, а они прозрачные. Потом рядом замечаю свои же руки, лежащие вдоль моего тела, то есть одна я реальная и вторая прозрачное наложение на себя же. Вглядываясь и уже четко вижу нашу простынь, подушки. Мираж прошел. В панике божу мужа он от меня отмахивается и ругается, вставать ему рано, а тут я со своими глупостями. Целую неделю пыталась ему рассказать, естественно безуспешно. Через несколько месяцев освободился Леша, сначала свои дела в Нижнем утрясал, потом позвонил и сказал, что хочет дело в Москве открыть, а Рому и трех друзей сделать компаньонами». В общем, он приехал и позвал всех в кафе отметить и все обсудить. Меня тоже пригласил. В тот день я задержалась по делам и приехала последняя. Паркуюсь рядом с кафе с белым Мерседесом. И еще подумала, что он такой же, как в видении был. И что Рома именно о таком мечтает. Ну, похож и похож. Мало ли белых Мерседесов в Москве. Пошла к ребятам. Кафе представляло собой отдельно стоящие веранды. «Наша находилась ближе к парковке». Звучали громкие слова о стопроцентном успехе, о том, что ребята для него ближе всех. В какой-то момент Леша сказал, что хочет сделать Рому своей правой рукой, что бизнес серьезный и выглядеть надо серьезно. Он достал пакет, вытащил оттуда черную кожаную куртку с коричневыми ставками и протянул Роме вместе с брелком от Мерседеса, взглядом показывая белую машину на парковке. Сказать, что у меня была истерика, значит ничего не сказать. Я орала про аварию, про поливальную машину, ресторан «Фараон», перевернутый «Мерседес» и разбитое лобовое стекло. Рома тряс меня, кричал в ответ, потом психанул, сказал, что видеть меня больше не хочет, сел в свою машину, не в «Мерседес», и уехал, джентльмен. Мне тоже ничего не оставалось, как уехать к родителям. Состояние было ужасное, думала, что развод неизбежен. Просыпаясь от звонка, очень удивилась, так как семьи еще не было. Звонит Рома, спустись, пожалуйста, голос трясется. Я сначала решила, что он пьяный привез мои вещи. Спускаюсь, на Ромке лица нет, подходит, встает на колени, целует мне руки и повторяет спасибо. Даже заплакал, я такое первый раз видела. «Поднимаю его, тащу к себе домой, и там он мне рассказывает, что после того, как мы уехали, куртку и машину на время взял Сергей, один из друзей». Около пяти утра Роми позвонил Леша и попросил подъехать на Ленинский проспект, так как он ближе всех живет, а там Сергей в аварию попал. Первое, что Рома увидел, когда подъехали, ресторан «Фараон», авария четко напротив него – И поливальную машину, в которую, как оказалось, и врезался Сергей на том самом «Мерседесе». Машина перевернулась, и он вылетел в лобовое. Умер на месте в черной куртке с коричневыми вставками. Мы с Ромой в шоке просидели до обеда. Поехали к нему. Через три дня были похороны. Из-за пробок успели только в крематорий. С Ромой все поздоровались, а меня как будто не замечают. Сначала подумала, показалось... Потом у Леши что-то спрашиваю, а он мне очень грубо ответил, чтобы я к нему в жизни не обращалась больше. Удивилась, конечно, и обиделась. Уже дома Роми рассказываю эту ситуацию, а он так нехотя объяснил, что теперь его друзья считают меня ведьмой, и что будто это я из зависти Мерседес сглазила. Бред такой. Машина у меня, конечно, попроще, но она меня абсолютно всем устраивает. Списала все на их белую горячку. Но после этого события отношения с Ромой у нас начали ухудшаться. Во время очередной ссоры он мне говорит, что ведьма, порчу тогда на меня нашлешь. И смешно, и грустно, как говорят. Я ему сказала, чтоб глупости средневековых не говорил, а он продолжает гнуть свою линию. Типа это я все сделала, и во всех его проблемах я виновата, чуть ли не сама сатана. Я обиделась и начала собирать вещи. «Рома же ушел на кухню и не возвращался, пока я не закончила процесс. Естественно, в мою машину все бы не влезло, и я сказала, что приеду завтра с газелью. Муж ответил, что сам наймет газель, а мои ноги, чтоб за километр не было. Не буду рассказывать, как было больно и мерзко. На тот момент я уже достроила дом в Подмосковье и уехала жить туда». «Рома часто звонил. У меня желания разговаривать не было». О разводе не думала, некогда, в гору пошла работа и за три месяца вроде полегчало. Он как-то приезжал, я ответила его же словами про километр и его ногу. Как-то утром я собираюсь на работу, закрываю ворота, иду к гаражу, у меня дурацкая планировка участка и чтобы зайти в гараж надо 25 метров протопать по общей дороге. Около гаража стоит женщина, очень похожая на Ромину мать, но не она. Я подхожу, она пристально на меня смотрит и говорит «Нельзя нам так делать, но по-другому не получится». «Вы с Ромкой на небесах, венчаны, тебя только послушает, а иначе душу свою загубит». Я пешила, слов не могу подобрать. Она сказала, чтоб я его никуда сегодня не пускала и посмотрела на мой гараж». Я за ее взглядом машинально обернулась и опешила еще больше. Вижу, гараж уже открыт, а я в машине сижу. При звуке запуска двигателя моргнула от неожиданности и уже действительно оказалась в машине, а женщины никакой нет. Теперь я не верю, когда кто-то про такого рода явления говорит, мол, подумал или подумала, что показалось. Это так реально было, что ни о каком показалось и речи быть не может». «Звоню Роми, говорю, что очень хочу встретиться. Слышно было, как он обрадовался, сразу согласился. На работу забила, про женщину эту решила не рассказывать. Встретились, весь день провели, как в сказке. Гуляли, сходили в тир, на аттракционы. Уже около восьми вечера сидим в кафе, и он говорит, что обязательно должен уехать. У него серьезное дело». Я от волнения от недостатка времени ляпнула первое, что на ум пришло, а именно, что у меня рак последней стадии, что врачи дают не больше пары месяцев. И-за всех сил врала и очень переживала, что прокалюсь, или что для него это будет невеским поводом. Это был второй раз, когда он заплакал. Позвонил Лёше, сказал, что никуда не поедет сегодня, поругался с ним и бросил трубку. Мы еще немного погуляли и поехали кроме. Проснулись утром от звонка, звонили из милиции и просили Рому приехать. «Не буду описывать долго, расскажу суть». В ту ночь Леша с двумя товарищами поехал разговаривать с неким человеком, я имени не знаю, по поводу аренды здания рядом с их собственным. Тот заупрямился в грубой форме, а так как Алексей немало просидел в тюрьме и привык все решать в стиле 90-х, то, недолго думая, начал стрелять». Все время переговоров их прослушивали соответствующие органы, которые вязались в потасовку, и несколько людей из них были убиты. В итоге Лешина шайка сдалась, все живы, но сели на долгий срок. Рома сначала решил, что наше примирение то, что он не влип случайность, постоянно повторял, как повезло. «Я же не знала, как признаться, два месяца же не вечный». Пришла к его маме и все рассказала. «Она меня очень любит, и я знала, что поддержит». Она удивилась, потом ушла в комнату и вернулась с фотографией. На ней была та самая женщина, Ромина бабушка, которая безумно его любила. «В общем, мы с мамой вдвоем все рассказали. Рома даже не думал ругаться. Он так счастлив был, что со мной все в порядке. Уже столько лет прошло, а он до сих пор носит мне завтрак в постели, придумывает всякие сюрпризы». Больше никаких паранормальных явлений у нас не случалось. Весь бизнес отошел Роми. У меня тоже все замечательно. Жизнь стала прекрасной. Ведь теперь я точно знаю, что у каждого человека есть ангелы, которые помогают. Я часто у них прошу что-нибудь и все получается. Главное не делать в жизни никаких гадостей. И тогда все мечты сбываются. Ведь о нас заботятся и оберегают нас. Верьте в Бога и будьте счастливы. Подстава ведьмы. В общем, история будет про бабушку. Всю жизнь она завидовала всем, кто жил лучше нее. Никогда не говорила слов благодарности. И даже если будет ее прямая вина, никогда не извинялась. Ставила она себя всегда выше. Мамины подруги еще очень давно говорили, что она бесноватая но никто этому не верил до определенных событий. Один раз у нее вспыхнула ссора с мамой. Она стала набрасываться, и в этот момент глаза у нее мерцали красным светом внутри зрачка, хотя один глаз не видел, так как у нее был рак глаза, правда, с которым она жила очень давно и умерла вовсе не от него. Также в этот момент она схватила за руку маму, И сила была такой, что остались синяки и еле оторвали ее руку от мамы, хотя изображала на себя немощную бабушку, ходила с палочкой. Это, можно сказать, был первый сигнал, что с бабушкой что-то не то, а теперь собственная история, которую никому не пожелаешь испытать на себе. Находились мы с семьей в деревне, был хороший день, Но хороший день без приключений – это неинтересно, и в обед бабушка устроила всем скандал, довела маму до истерики, чем была довольна. Мы думали, что этим пакости на сегодня закончатся, но зря мы так думали. Перед тем, как ложиться спать, меня что-то сподвигло проверить двери, вынуть ключи и отключить газ. Пошли спокойно спать. Мы с родителями на втором этаже, а бабка на первом. Тут среди ночи мама будет нас и говорит, мол бабка ушла из дома. Мы поднялись и стали искать, на улицу выйти не могла она, я ключи вынул и убрал, а в сад можно выйти, там изнутри закрывается дверь. Выходим в сад, на улице темень, небо чистое, хотя вечером дождь шел. Полная луна вышла из-за облака, и в этот момент замечаем в конце сада жуткую картину. В свете луны висит бабка на спортивном комплексе. Естественно, первым, что мы испытали, был ужас. Милиция приехала, быстро все оформили и уехали. Бабку отвезли сразу в морг. Ночью уже не спали и стали приходить себя, пытаясь понять, как все произошло. Когда бабушку обнаружили, мы пытались найти записку, но ее не было, и отсюда вытекают вещи просто необъяснимые. Бабушка изображала и себя беспомощную, ходила с палочкой, на ступеньку еле поднималась. Правда, пару раз, когда на нее не смотрели, она, думая, что никто не видит, забывалась и чуть ли не бегала без палки. И тут она смогла забраться на лестницу и завязать себе веревку в полной темноте без всякого стула, то есть держаться надо было одной рукой. При этом она ходила только в очках и одним глазом не видела. Но в эту ночь она оставила их в доме. Ушла она в свой путь босиком в белых носках. И носки эти были на ней совершенно чистые и сухие. Ноги никак не могли остаться чистыми, раз бабушка прошла в них по мокрой траве и земле. Палочка ее была чистой, без остатков земли и следов того, что на нее опирались. А лицо было настолько искривлено, что на нашу бабку не было похоже. Ее тело больше походило на живую мумию. Рядом с очками мы обнаружили сорванный крест. Когда ее привезли на кладбище и гроб вынимали из машины, резко все небо посерело и налетел сильный холодный ветер. Кинули этот крест ей в могилу, а он отскочил от гроба. «Вернувшись, мы сразу пошли в храм, и нам повезло, с нами говорил священник высокого ранга». Мы рассказали ему эту историю, и услышав ее, он ни капли не удивился и сказал, что демоны или бесы еще не на такое способны, и так как дом наш освещен, бабка не могла ничего с ним сделать, и поэтому ей было некомфортно. Вот такая история, что она хотела сделать непонятно, может подставить хотела напоследок, ушла так, чтобы близким плохо было. Она, как обычно, осталась довольна сделав такую пакость. Жестокая расплата. За этой историей я наблюдаю больше 25 лет. Очень хотелось узнать, существуют ли на самом деле настоящие колдуны. Видуны и прочие представители этого рода, а история происходила с племянником, сыном моего брата. В 1988 году парень учился в Москве, где встретил свою невесту из глухой российской глубинки. Его отец, брат мой, жил в знаменитом курортном городе, имея шикарную виллу, дачу на побережье и все к этому прилагающееся. «Туда и вернулся мой племянник с молодой женой. Однако у его матери был скверный, весьма тяжелый характер. Ее главный конек заключался в том, что она унижала тех, кого она называла нищими. Это были крайне уничтожающие достоинства гадости. Затем она любила в порядке моральной компенсации подкидывать дорогие вещи. Но невестка из семьи скромного достатка оказалась крепким орешком, и эти подарки не принимала, это приводило в бешеную ярость ее свекровь. Молодые же очень трепетно относились друг к другу, тогда свекровь стала буквально по всей Украине искать колдунью, и ей это удалось. Она предложила любые деньги за то, чтобы разлучить сына с невесткой, хотя у них и родилась дочь. Колдунья пояснила, что она сможет это сделать, но будет и другая за это плата. Сын никогда не будет счастлив, но это не остановило его мать. Разрыв между молодыми был долгим и мучительным, но он все же случился. Невестка уехала в Россию к родителям, а племянник мой ездил-ездил, но там не оказалось работы для его редкой специальности, так постепенно отношения прекратились. Затем мама сама подобрала сыну вторую жену из своего круга, Вторая жена не только принимала подарки, но и выставляла непомерные требования. Все закончилось без обращения к колдуньи, нашла коса на камень. Спустя несколько лет парень встретил и полюбил женщину. Как ни старалась свекровь очернить новую невестку, все было бесполезно. У них родился мальчик и даже через 8 лет семейной жизни они буквально светились от счастья а все выходки свекрови превращались в пустой звон. Многие удивлялись, насколько любящими и крепкими были их отношения, как казалось, абсолютно непоколебимые, а я, глядя на них, злорадствовала в адрес колдунии ⁇ Ухуш-мошенница ⁇ Когда племяннику его жене стало далеко за 40, они решили обзавестись вторым ребенком. Природа женщина умерла, ребенок остался жив. Теперь, будучи в преклонном возрасте, имея неважное здоровье, племянник стал вдовцом с двумя малолетними детьми на руках. Действительно, он остался крайне несчастным человеком. Возможно, его жена пострадала не за чужие грехи, а какие-то темные силы свели моего племянника с женщиной, которой было суждено умереть. Похоже, колдунья не ошиблась, расплата оказалась поистине жестокой».